Глава 15 Вечер казался бесконечным, и вроде бы столько всего можно было сделать, но мысли постоянно заходили то об отмене занятия на Орешем, то о странных чертях, населяющих этот мир. Но и о консерве, конечно. Всю жизнь мечтала отрабатывать левитацию со злобной вампиршей. Или что там она меня заставит отрабатывать. Сай плескалась в ванне, готовясь спать а мне совсем не сиделось и не лежалось. Вдохнув тёплый, наполненный все еще непривычными ароматами воздух, я погладила приоткрывшую глаз белку и решила, что самое время прогуляться. Похоже, комендантского часа здесь не было, хотя слова о том, что за нами постоянно следят, очень настораживали. Но, несмотря на темноту за окнами, я вышла беспрепятственно. Ноги сами понесли к руду. И вовсе не потому, что за ним находились дама профессоров с магистрами. Однако по дорожке я зачем-то свернула к домику ректора. Не знаю, откуда возникло это импульсивное решение. То ли из нежелания уступать мыслям о Анареши и его отказе, то ли, наоборот, из желания выяснить, живет ли ректор там же, где работает, или... Нет, прорываться к порталу, конечно, глупо, я уже поняла. Но пройти мимо, посмотреть, горят ли окна... Окна не горели. Однако из двери вышли двое мужчин, не узнать которых я просто не могла. Серебристый, словно светящийся в лунном свете на ореш, и алремолиль, уши которого были видны даже в темноте. Застыв, я ухватилась за щиты, молясь только об одном. Пусть преподаватели меня не заметят, не почувствуют, не узнают поэтому не сразу расслышала, о чем разговор. «При всем уважении, вы слишком молоды, чтобы заниматься этими вопросами. Смею напомнить у меня разрешение от самого короля. Как ее высочество?» Попытка ректора перевести разговор показалась мне натянутой. Даже дракон замялся на несколько секунд. Жаль, я не видела его лица. «Что это там за высочество? Принцесса какая-нибудь? Уж не с рыжими ли волосами?» Без изменений. Голос дракона прозвучал сухо. «Будьте любезны, не чините мне препятствий. Я должен произвести проверку всей Академии». Что ответил ректор, я не расслышала. Видела, как мужчины распрощались и направились в разные стороны. Дракон к пруду, ректор же, совсем непонятно куда. Какое-то время я собирала мысли и всей душой укрепляла щиты. Сгорает совершенно непонятных, раздирающих в разные стороны эмоций. «Вся Академия. Это значит, и та другая часть острова? Что он тут ищет?» А рядом возвышался дом ректора, пустой, с темными окнами. И я никак не могла сдвинуться с места. «Наорежь ведь говорил, если поймают за второй попыткой, будет не задобровать». Выдохнув, я буквально заставила себя пойти по той же дорожке, по которой ушёл магистр, но нигде его уже не видела. Он что, превращается в дракона и летает? Или умеет перемещаться как-нибудь по-особому, без порталов? У фонтана бродили несколько прогуливающихся парочек. Стараясь обойти их по тени, я обнаружила скамейку под кустом чего-то похучего и приземлилась на нее. Дзинькнула мобилка. Я машинально вытащила ее, несколько минут водила невидящим взглядом по образовавшемуся прямоугольнику, что заменял экран. «Скучаешь?» – писал Тар. «Да, без тебя прямо совсем извелась». Фыркнула мысленно и тут же испугалась, что мобилка решит передать это сообщением. Как-то же удалось настроиться на нее, когда спрашивала про ореша. Однако личный помощник на этот раз меня не подвел. Так и не придумав ответа, через несколько минут я о нем забыла. У оборотни не было шансов. Тайны дракона волновали меня куда сильнее. А еще Академии, и Инфернов и Короля. И неясное томление в груди. Почему он отказался от занятия? Может, попробовать с ним поговорить? Что я ему скажу? Мия на ореш, каких врагов вы имели в виду? А может, то были вовсе не ловцы? «А кто тогда?» «Мия, нареш! Я требую...» «Нет, с ним требования точно не прокатят», — моментально вспоминался едва насмешливый взгляд и сгиб губ. «Мия, нареш! Мобилка вдруг дзынькнула. Я глянула на экран и обмерла. «Да?» — пришло от Серебряного. Я запаниковала, растерялась и вообще не поняла, что случилось. Как-то удалось настроиться на мобилку, отправить сообщение? Ужас какой! Не собиралась же!» С изумлением смотрела на помощника, не зная, что ответить. «Готова меня выслушать?» «Пожалуй». Огляделась, почему-то решив, что он где-то поблизости. Наверняка почуял меня, несмотря на все мои попытки спрятать мысли и щиты. «Прямо сейчас?» «Завтра. Сейчас я занят». «Чем это он занят? С рыжий? «Хорошо», — передала я, радуясь, что он не слышит моих мыслей. «Во всяком случае, очень на это надеюсь. какое Какое-то время сидела, разглядывала иконку с его изображением. Хотела уже вставать, возвращаться в общежитие, как рядом раздались странные хлопки. «Ого!» Я резко подняла голову. На ближайшем дереве, что-то отдаленно напоминавшем сосну, сидела огромная сова, сверкала желтыми глазищами. Мороз пробежался по коже от осмысленного взгляда. До сих пор я не встречала тот сов и как-то даже не предполагала, что могу встретить. «Чего надо?» – не удержалась я, под пристальным взглядом сделалось неуютно. Сова вдруг спикировала вниз, прямо на лавку рядом со мной, медленно пересекая в иные объёмы. «Дик?» «Кого это ты тут ждешь, если не секрет?» «Ты сова?» «Это проблема?» «Я думала, ты, ну, волк?» «Разочарована?» «Да нет, конечно нет, просто неожиданно. А что ты тут делаешь?» «Мы патрулируем территорию». «Вот тебе и свободное перемещение. Это что же, когда я бежала ночью к порталу, меня тоже патрулировали?» Помнится, там птички из кустов взлетали. Покосилась на Дика и побоялась спрашивать. «Вы это кто?» «Крылатые, ну и старосты тоже». Хм, а вы это, не видели тут поблизости кого-нибудь?» «Серебряного дракона, например?» — хмыкнул Дик, хитро прищурившись. «Ну...» — я повела плечами. «Он недавно вышел из дома, но совсем в другую сторону». Еще более ехитно отозвался староста. «Куда?» – не выдержала я. «За преподавателями следить нехорошо. Вам, Света и сорили, и разве этого не говорили?» «А они что, тоже? Ну, в смысле, не тоже? Что, следят за ним?» Пытались пару раз. «Да попробуй отследить дракона, если он этого не хочет». «Это ты мне предлагаешь попробовать?» – хмыкнула я. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Ну или одним небольшим островом. Поверь, лучше не надо. Надива серьезно, отозвался Дик. «А ты знаешь, куда он намылился на ночь глядя?» «Не-а», — протянул оборотень, но, как по мнению, вполне искренне. «Ох, да чего же мне хотелось это выяснить? Но не уподобляться же стрекозе с консервой». «Ладно, мне пора», — поднялся он. «Ага, патрулируешь и ничего не знаешь. Лети-лети!» «Если увижу его с какой-нибудь красоткой, тебе первый расскажу». Подмигнул вдруг Дик. «Ну, а с тебя свидание!» «Да хоть сейчас!» — отозвалась я. Но оборотень на провокацию не повелся, Рассмеялся. Оттолкнувшись от скамейки, прямо в движении превратился в птицу и взмыл ввысь. Крупная сова хорошо виднелась на фоне ночного неба. Я тоже поднялась. Какое-то время шла в ту же сторону, куда полетел он. Гулять ведь не запрещено? Не запрещено. Комендантского часа вроде тоже нет. Интересно, насколько далеко смогу зайти? Мысли метались между свиданием на Ореше и загадочной другой стороной острова, о которой говорила Сай. Насколько он велик? И чем разграничиваются стороны? Вряд ли с одной на другую легко попасть. И смогу ли я до нее добраться? и не сочтут ли это побегом. Хотя, если предположить, что спортивная площадка создана именно для тренировок тех, кого забирают на другую сторону, может, оттуда один из выходов имеется. Я даже бросила взгляд на мобилку, но рубрики «Помощник советует» не появилась. На всякий случай укрепила щиты, чтобы никто не прочитал одолевавших мыслей. Попыталась высчитать, где находится площадка, Но в темноте из другого ракурса это было непросто. Несколько раз казалось, вверху мелькает сова, но я не была уверена. Как-то незаметно, углубившись в свои раздумья, очутилась далеко от преподавательских домов, да и учебные корпуса остались позади. Даже обсерватория, постоянно возвышающаяся над территорией, и то затерялась вдали. «Здесь я еще не бывала, не успела». Дорожка виднелась всего одна. Постепенно ухоженный парк перешел в заросший почти лес. Вдруг сделалось неуютно. Я обнаружила, что светильники тут не горят. Даже приостановилась. Попыталась высветить карту, но мобилка бессовестно ее зажала, ограничившись надписью «Ты находишься за пределами Академии. Возвращайся». Я сделала еще несколько шагов, решая, как поступить. С одной стороны, меня никто не останавливает, с другой... А вдруг следят, что решу предпринять? Вдруг окажется, что, зайдя на другую сторону острова, уже не вернусь? А если я просто хочу морем полюбоваться? А с третьей, если никто никого не останавливает, вдруг сюда заберется и ещё кто-нибудь, недружелюбно настроенный? Сверху мелькнул силуэт совы. Сделав круг, она спикировала вниз, увеличиваясь. Староста переградил мне дорогу и казался надиво встревоженным. Все, лис, заворачивай». «Почему?» «Ты не видишь, где оказалась? Мы очень далеко от общежитий. Можем и по шеям схлопотать, я особенно». «Меня не предупреждали, что на острове нельзя гулять», — буркнула я в глубине души, признавая его правоту но не желая расставаться с идеей разузнать хоть что-то. Нужно же как-то раздобывать информацию. Могу я поинтересоваться, что здесь делают адепты в столь поздний час? Голос появившегося из-за деревьев белоснежного мужчины, чуть отдающегося серебром в свете трех лун, пробрал до пяток. Чёрт, что я ему скажу, что он подумает? Как поступит? С перепугу я даже попятилась. А вдруг он за мной следил, чтобы довершить начатое дома? Вдруг это именно у него меня отбили ловцы? Ведь если вдуматься, все адепты знали, к чему готовиться, имели возможность собраться, и только меня выдернули из дома без сознания. И он примчался в академию, чтобы найти возможность и сделать все наверняка. Наориш смотрел мрачно и словно был удивлен, увидев меня тут. «Неужели щиты сработали? Хоть немного?» Дик неожиданно шагнул вперед, прикрывая меня собой. «Простите, Мия шасхин это моя вина!» «Вот как?» — приподнял брови дракон. «Да, я показывала Лизе остров, она еще не успела ничего узнать». «Сегодня ваша смена, Мия Ганвер?» — поднял бровь на ореш. «Ох, мне совсем не хотелось, чтобы Дико наказывали за мои безрассудства, поэтому я тоже выступила вперед. Пожалуйста, не ругайте его, это я к нему пришла!» «Вот как?» Взгляд магистра сделался еще мрачнее. «Могу я узнать, для чего?» «На свидание!» Вспомнилось обещание, данное Дику. Зеленые глаза магистра как-то странно потемнели, зубы сжались. «Вам не кажется, что на дежурстве следует заниматься несколько иным?» Обратился к старости. «Я патрулировал Мия», — отозвался Дик. «Между прочим, не кривя душой, он же действительно летал над территорией. Будьте любезны, проследите, чтобы Мия и Лиза добралась до общежития без приключений». Голос показался мне едва колючим. Во всяком случае, в нем больше не проскальзывали ласкающие слухнотки. «Обязательно, Миша Асхин. И не вздумайте никому рассказывать, что видели меня». Вертикальные щели зрачков на миг сверкнули серебряными вспышками. Скользнув по мне все тем же мрачным взглядом, на орешет ступил под деревья и почти сразу исчез где-то в тенях. Несколько мгновений я всматривалась ему вслед, пытаясь различить хоть контру, хоть шорох, и никак не могла понять, испытывая облегчение или сожаление. В глубине души я ожидала, что он решит лично провести меня до общаги. Но воспоминание о том, как зажал мне рот, погрузил в обморок, не отпускало. Сильный менталист. Он не раз мог избавиться от меня. Да хотя бы в ту ночь у обсерватории. Но, с другой стороны, едва ли смог бы сделать это тайком. Ведь если за новенькой приглядывали... А с третьей стороны, наверное, все таки при желании нашел бы способ. Что же ему тогда от меня нужно? Идем, лис поторопил Дик. Я оглянулась. «Он за мной следил? Куда отправился?» «Ты же слышала, я должен отвезти тебя домой». «Тут не мой дом!» Ты поняла, что я хотела сказать. «Он идет на другую сторону острова, да?» От вспыхнувшего предположения у меня даже холодок побежал по спине. Почему-то вспоминался обрывок разговора между магистром и ректором, который я случайно услышала. Идем, лис!» Дик взял меня за руку. «Не лезь в это». «Тут рядом, да? Что там?» «Там, преграда, сквозь которую ты не пройдешь, Но если тебя заметят рядом с ней...» «Лучше послушайся и не говори никому, где мы были и кого встретили». Дик решительно пошагал вперед, не выпуская меня из захвата. «Слушай». Я окинула его взглядом, с трудом приноравливаясь к прыгающему шагу. «У тебя ведь не слабые способности!» «Ты ловишь мои мысли, некоторые даже из-под счетов. И это, я читала, у оборотней психометаболика врожденная. Но когда могут управлять превращениями тела? На левитации тоже легко справляешься. Почему ты с эмпатами?» «Немного осталось, скоро отработаю. Лес тебе Сайя что наболтала про остров и все остальное?» «Ничего», – помотала я головой, боясь подставить соседку. А чего ж ты тогда спрашиваешь? Да я вроде и сама не дура, решила перейти в наступление. Видно же, что не все так гладко. И как эта пирокинетиков не учит метать фаерболы, а техники переноса сознания сам Бог велел быть боевой. А если Академия пси-способностей в вашем мире единственная. Замолчи, Лис, тихо произнес Дик. Слишком умной, быть вредно. Ты ничего не знаешь, ты ни о чем не догадываешься. «Если не хочешь попасть туда, откуда не возвращаются?» «Но...» «Лис...» Он развернул меня к себе, окинул взглядом окружающую темноту и прошептал. «Совершенно верно. Попасть в академию ни разу не весело и даже опасно. Отсюда можно не вернуться, перестать быть собой. И чем меньше ты знаешь, тем больше у тебя шансов закончить обучение и покинуть остров с дипломом, который принимают в любом месте нашего мира». «Мне бы в свой вернуться». Но от голоса и слов дика по спине расползались мурашки. Пугающие, леденящие, почти болезненные. «Ты совершенно права. Старостыми не назначают, кого попало. Но я не доношу на своих одногруппников. Поэтому прошу тебя просто вернуться к себе. Забыть все, что случилось. И надеяться, что никто ничего не узнает. Поняла?» Я кивнула. Его слова пробрали до самых печёнок. Впервые я видела дико не невесёлым, смешным парнем, а таким вот серьезным, даже слегка сердитым. Вздохнув, молча пошла рядом. Похоже, ответы на вопросы мне не светили. Дорога туда промелькнула так быстро. Казалось, я совсем недалеко отошла от корпусов. А сейчас топали-топали, но острых шпилей Академии не появлялось. Наверное, глубоко за полночь все-таки выбрались на привычные, по-прежнему освещенные дорожки. Миновали опустевший фонтан. Окна почти нигде не светились, а я размышляла, чем сейчас занят Нариш на И готовила вопросы, которые завтра ему задам. Дик довел меня до самой двери. Я обернулась, махнув ему рукой. Единым стремительным движением сова взмыла в воздух. Сделала круг и исчезла где-то за крышей.